«16 декабря. Вечер провел свежее. Читал, кажется, газеты. Хорошо говорил в стани Опять очень тяжелая ночь. Бессонница и сжога. Встал. Интересный разговор с Никитиным о медицине. Немного обедал со всеми. Читал японскую книгу. Комментарий 174-й. Замечательно явно наивное развращение для своих целей народа посредством монополии воспитательного воздействия». У нас тоже, только более скрыто. Вечер лучше. Спал лучше всех последних ночей. Страница 357. 17 декабря. Встал в 8. Кое-что записал в дневник. Попрошу Сашу переписать. Пил кофе с неохотой. Письма малоинтересные. Отвечал. Тоже неинтересный американец-фотограф. Поправлял немного разговор. Нехорошо, но приближается. Просмотрел и приписал к нищенству и народ конец. Недурно. Читал статью Меньшикова о круге чтения. Комментарий 175-176. Совершенно вроде статьи «Русского знамени» о моем материализме. Владеет языком, даже талантом писателя, и отчасти благодаря этому совершенно не рассуждают. Не боятся неправды и даже не интересуются вопросом о том, правда ли неправда то, что пишут. И это очень успокоительно. Комментарии. 174. -й. Книга для чтения, автором которой был русский священник Булгаков, живший в Токио. 175. -я. «Нищенство и народ». Одно из первоначальных заглавий очерка «Бродячие люди». 176. -я. М. Меньшиков. «Письма к ближним. Вера и любопытство». «Новое время» 13 декабря 1909 года, номер 12126. В издевательском тоне Меншиков высмеивал мудрость изречений, включенных Толстым в новый круг чтения на каждый день. Конец комментария. 18 декабря. Нынче судит Иван Иванович. Все больше и больше становится непонятным безумие жизни и явно бессилие высказать свое понимание его. Встал поздно, походил. Жалкая жена учителя. Не ошибся с ней. Дома, кроме писем, ничего не делал. Читал сметана. Хорошо. сто 177-178. Приехал саратовский мужик, старик. Продал лошадь, чтобы приехать по душе побалакать. Из беглопоповцев совсем серый мужик. Ходил и ездил с ним. Саша возила. Заснул. Теперь шесть часов. Иду обедать. Первое. Тип человека. Отлично, внимательно, честно делает все житейские дела, служит, так также, даже еще более внимательно, играет в шахматы, и в карты. Но как только вопрос о жизни, так равнодушие или отыскивание поверхностного, смешного, очевидное признание того, что жизнь должна быть осуждена рассуждением, и потому избегание рассуждения о жизни не только невнимательность, но полное равнодушие девятнадцатое декабря. Встал совсем бодрым. Опять, большой моей радости, твердое, успокаивающее сознание своего работничества. Очень хорошо. Вернулась Софья Андреевна. Ходил гулять. Ответил письма серьезно с сознанием работничества. Поздно взялся за работу, но все-таки недурно. Успел просмотреть обе статьи. И близко к концу. Особенно радостно при сознании работничества». Это спокойствие, неторопливость, отсутствие желания сделать скорее то-то и то-то. Ходил и ездил саратовским гостем. Все так же хорошо. Он хочет перейти в мою веру, а я ему внушаю, что у меня моей веры нет никакой. Рассказывал страшную историю убийства и казни. Спал после обеда читал пустую так называемую научную книгу. Дюйо. Комментарий сто семьдесят девятый. Плачут денежки. Полтретье и время моего вечера. Прочитал Саратовскому на прощание разговор с проезжим. Хорошо. Гулял утром, думал о том, что пора бросить писать для глухих, так называемых, образованных. Надо писать для Гранд Мунде, народа. И наметил около десяти статей. Первое о пьянстве, второе о ругании, третье о семейных раздорах, Четвертое о дележах, пятое о корысти, шестое о правдивости, седьмое о воле рукам, побоях, восьмое о женщинах, уважении к ним, девятое о жалости к животным, десятое о городской чистой жизни, одиннадцатое о прощении. Комментарий 180. Не так думал, теперь не помню. Саратовский рассказал страшный рассказ. От Колечки опять прекрасное письмо. Теперь двенадцатый час. Комментарии. 177 седьмой, Смотри комментарий 160 сто 178 восьмой, Августин Сметана. История отлученного. 179-й. Гюйо. М.Ж. Безверие будущего. Социологическое исследование. Санкт-Петербург. 1908 восьмой год. 180-й. Из намеченных статей позднее была начитана только одна. О пьянстве. Смотри полное собрание сочинений. Том 39 девятый, Конец комментария. Страница 358. 20 декабря. Ходил гулять, встретил казака Жалкого, говорит, сослан за распространение моих книг. Дал ему книг. Дунаев чужд, кончил письма, прочел чертково-прекрасную статью. Как всегда, со всех сторон обдумано. Теперь 12 часов. Сажусь за работу. Писал статью о безработных, недурно. Ездил верхом. Дунаев. Перед поездкой пришел Лев Рыжий. Я говорил с ним нехорошо. Он был прав. Я не прав. Он только не умеет выражаться. Дунаев верит только в науку, в цивилизацию и в меня, насколько я часть цивилизации. 21 декабря. Поздно встал. Метель. Ходил немного. Слава Богу, я сам себе гадок и ничтожен до последней степени. Сон скверно. Я все выкинул и оставил один сон. 22 декабря. Нынче утром продолжал разговор с Сережей Булыгиным. Нынче о возможности полного спокойствия и совершенства. Тут я думаю, что я прав, говоря, что человек всегда в грехах. Всегда понемногу выбирается и приближается, но никогда не приблизится. И что в этом приближении жизнь и ее благо. Письма, потом сон, и все не кончил. Ездил верхом. Вечером опять исправлял сон. Разговор с Андрюшей. Я совсем плохо вел себя. Все тоже можно было сказать, только с любовью. Теперь ложусь спать. Очень противен сам себе. 23 декабря. Много просителей. Приехал Булгаков, составивший изложение «Моего миросозерцания». Комментарий 181. Опять поправил обе статьи, ответил письма. Неприятное письмо от рабочих. Комментарий 182. Не умел быть равнодушным. Простился с Марьей Александрой. Ездил в Деминку. Ужасная нищета. Спал. После обеда читал работу Булгакова. В общем, плохо. Не его, а моя работа. Комментарий 181. Толстой читал рукопись книги Булгакова «Христианская этика. Систематические очерки мировоззрения Льва Николаевича Толстого». Издана в 1917 году. Комментарий 182. Открытое письмо Льву Николаевичу Толстому от «Кружка русских людей разного труда». Авторы письма выражали сомнения в правильности взглядов Толстого на науку. Ответ Толстого «Смотри». Полное собрание сочинений. Том 80. Письмо 377. Конец комментария. Страница 359. 24 декабря. Проснулся с тем же чувством недовольства, стыда, что, не вспомни, все дурно, все стыдно. С утра пришел Кондратьев, юноша, желавший идти в колонии. Я, гуляя, говорил ему, что это не нужно, — Потом с помощью Булгакова он согласился. Потом пришел крестьянин из Воронежа, не совсем ясный. Прочел, написал письма, опять переправил сон и бродячие. Видно, откупался. Видел во сне отрицание Бога и еще возражение на свое представление об общем лучшем устройстве жизни вследствие отказа от борьбы. Третье. Чем больше мы уверены в том, что полное совершенство – Достижимо в этой жизни, тем труднее и меньше мы движемся к достижению наибольшего, доступного нам совершенства. 22 декабря. Круг чтения. Амель в эпиграф. 25 декабря вечер. Вчера вечером читал эпиктета. Играл в карты. Сегодня проснулся поздно. Ночь до трех не спал. Письма. Одно укорительное о моей передаче имения жене. Написал ответ, не думаю, чтобы это было дурно. Хотя лучше бы оставить без ответа, юродство. Еще далек я от этого, опять исправлял сон. Немного лучше, сонливость и слабость. Странное чувство, испытываю нечто особенно новое, сложное, которое хочется выразить. И скорее художественное, образное. Читал «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Стерна. «Напоминает юности художественные требования» Комментарий 183. «Сейчас вечер, на душе хорошо» Комментарий 183. Толстой перечитывал «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Стерна. В 1851 и 1852 годах он переводил это произведение на русский язык. Конец комментария. 26 декабря. Проснулся бодрей, записал для сна, погулял, письма. Сон, кажется, окончательно поправил. Ушел воронежский мужичок. Мне совестно. Был слесарь, старик и стулы. Его товарищ сидит. Должно быть за книги. Приехал Андрей, добродушный, веселый, мне приятно было с ним. Вечер ничего не читал, сейчас ложусь спать. Опять чувствую свое положение его работника. Главное же, чувствую то, что можно и должно жить только, или насколько можно, только настоящим, безвременным настоящим. Насколько живешь настоящим, настолько живешь вечной жизнью, неподвижной жизнью». Жизнь, события, твоя старость, смерть Бегут мимо меня, а ты стоишь. Ложусь спать, 11 часов. 27 декабря. Опять писал только сон. Приехал Сережа с семьей Берсы. Ездил верхом. Приехал Димочка. Письма от Черткова, упечатанье. Мне, слава богу, совершенно все равно. Думал очень хорошо, скорее чувствовал, чем думал то, что можно и надо переносить Сознание своей жизни в настоящее. Играл в карты. Сейчас одиннадцать часов, ложусь спать. Мне менее стыдно и больше помню о своем положении работника. Страница 360. 28 декабря. Спал много, встал нездоровый. Ничего не ел целый день, только утром походил. Зато хорошо просмотрел сон. Можно так оставить. И не дурно. Вчера приехал Сережа с женой, сам пят. Нынче Ванда Ландовская. Я просмотрел, и бродячий тоже годится. Музыка меньше трогала, слабость и сжога. Теперь двенадцать 12 часов ложусь спать. Письма малоинтересные. 29 декабря. Спал хорошо, проснулся почти здоровый. Погулял, письма хорошие, написал бедноту. Комментарий 184. Слабо. «Ну да, отделаться». Димочка приезжал, ездил с ним верхом. Он рассказывал про льва с его отцом. «Как надо и как хочу стараться. Понимать людей, мотивы их поступков и не осуждать. Теперь шесть часов, иду обедать. Вечер играла ландовская, Мне было скучно, особенно неприятно ее лезть. Надо сказать ей». 30 декабря. Встал рано. Кое-что, казавшееся мне важным, записал в постели. Походил». Письма интересные, хорошо ответил Семенову и приятелю Гусева. Потом поправил сон. Ходил около дома, оттепель. Готовит елку. Мне очень хорошо на душе. Комментарий 184. Беднота. Первоначальное заглавие очерка «Живущие и умирающие». Смотри том 14 настоящего издания. Конец комментария. Страница 361.